пусть и слегка позаимствованный у Леонардо способ украсить арену, это спрятать за контрбарьером два шланга, которые будут потом принимать самые различные формы, лучше всего, конечно, связанные с пищеварением. В определенный момент, то будет момент апофеоза, эти шланги за счет мощной струи кипящего и по возможности свернувшегося молока — Вдруг живописно и аппетитно придут в состояние эрекции. Да здравствует вертикальный испанский мистицизм, который из подводных глубин нарциссе Монтуриоля вознесся вертолетом прямо в небеса. Нарциссия Монтуриоль — соотечественник дали родился в фигерсе считается изобретателем подводной лодки 11 исправно раз в год объявляется какой-нибудь молодой человек который просит у меня аудиенции дабы выведать как добиться в жизни успех тому что пришел нынче утром я сказал следующее чтобы добиться высокого и прочного положения в обществе. Если вы к тому же наделены незаурядными талантами, весьма полезно еще в самой ранней юности дать обществу, перед которым вы благоговеете, мощный пинок под зад коленом. После этого сделаетесь снобом, вот как я. У меня снобизм заложен еще с детства, Я уже тогда преклонялся перед вышестоящим социальным классом, который олицетворялся в моих глазах в образе конкретной дамы по имени Урсула Маттас. Была она аргентинкой. И влюбился я в нее поначалу главным образом потому, что она носила шляпу, каких не носили в моем семействе. И еще потому, что она жила на третьем этаже. А мне всегда хотелось попасть на этажи повыше и поважнее. Когда я приехал в Париж, меня буквально преследовала какая-то навязчивая идея — пригласят ли меня во все те дома, где, по моим тогдашним представлениям, мне следовало бы быть. Стоило мне получить вожделенное приглашение, как приступ снобизма мгновенно проходил, так отпускает болезнь, едва доктор возьмется за ручку двери. Позднее я начал поступать совсем наоборот и специально не появлялся там, куда меня приглашали. Или если ушел, то непременно учинял скандал, чтобы мое присутствие сразу же было замечено, а потом мгновенно исчезал. Надо сказать, что лично для меня, особенно во времена сюрреализма, снобизм превратился в настоящую стратегию ведь кроме Рене Кравеля я был единственным, кто появлялся в высшем свете и кого там принимали. Прочие сюрреалисты были с этой средой незнакомы и никогда туда не допускались. В их кругу я всегда мог, поспешно вскакивая с места, воскликнуть, чуть не забыл, ведь я сегодня обедаю в городе, и удалиться оставляя им строить разные догадки и предположения. Точные сведения поступят к ним лишь на завтра, и что весьма мне на руку, не от меня, а от третьих лиц. Обедаю ли я у фосеньи Люсэнш или в каких-то других семействах, игравших для них роль сладкого запретного плода? Ведь их-то туда никогда не позовут. Но, едва оказавшись в светской компании, я немедленно выкидывал другой, еще более изощренный и остроумный снобистский номер. Там я говорил, весьма сожалею, но буду вынужден покинуть вас пораньше, сразу же после кофе у меня сегодня встреча с группой сюрреалистов, которую я представлял им как некое закрытое для непосвященных сообщество, проникнуть в которое куда труднее, чем попасть в любой аристократический дом, или познакомиться с любым человеком из их круга, ведь сюрреалисты слали мне оскорбительные письма и открыто заявляли, что весь этот так называемый высший свет — не более чем скопище ублюдков, которые ровным счетом ничего ни в чем не смыслят.